«Оскар Уайльд. Кентервильское привидение. Романтическая история, где материальное тесно переплетается с духовным». Когда американский посол мистер Хайрем Б. Отис покупал Кентервильский замок, все твердили ему, что он делает большую глупость – Ведь было доподлинно известно, что в замке водится привидение. Даже лорд Кентервиль счел своим долгом предупредить об этом. «Мы с -с -с -с -с сами, — сказал он, предпочли — предпочли не оставаться в этом замке после несчастья с моей тетей, вдовствующей герцогиней Болтонской». Однажды, одеваясь к обеду, она почувствовала у себя на плечах чьи-то костлявые руки и настолько испугалась, что с нею случился нервный припадок, от которого мы все так и не сумели оправиться. «Милорд», — заявил посол, — «беру ваше приведение в придачу к обстановке». Я уроженец передовой страны? Если бы в Европе существовали привидения, одно из них давно уж выставили бы на показ в каком-нибудь американском музее. Но поскольку этого не случилось... — Боюсь, что кентервильское привидение все-таки существует, — печально улыбнулся лорд Кентервиль. Оно появляется каждый раз перед кончиной кого-нибудь из членов нашей семьи. Ну, если уж на то пошло, у домашнего врача такая же привычка, не так ли, сэр? Однако привидений не бывает. Просто потому, что не бывает. Лорд Кентервиль пожал плечами, и через несколько недель после этого разговора Все формальности были закончены, и семейство посла отправилось в Кентрвильский замок.